Ну, так я могу помочь. По-моему, ментам должен понравиться подробный рассказ о том, кто на самом деле является арендатором этой земли и кто за ним стоит. А налоговики будут в восторге, когда узнают, куда уходит черная наличка. Есть еще кое-какие факты.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 Попробуй только пикни, мы тебя живо в контейнер отведем, прикуем наручниками к стене и всю дурь из твоей бестолковой башки выбьем. Кажется, переборщила, подумала я и попятилась к двери. Этот ненормальный действительно прибьет меня, даже глазом не моргнув. На моё счастье, в эту минуту дверь распахнулась, и на пороге появилась полная женщина в белом халате. Бессеремонно отстранив меня, она прошла в комнату, открыла толстую папку и громко затараторила. «Ну что, голубчики, допрыгались? Дождались проверки? Я вас давно предупреждала. С эпидстанцией надо дружить».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 Мы ее из Рязани возим. У нас и документы все в порядке. Что вы такое говорите?» Возмутился парень. «Сколько вас народу-то пришло?» «Семь человек», вызывающе ответила женщина. «Всего-навсего?» «А я-то думал». «Глафира Петровна, пройдемте в кафе». «Сейчас мы вас шашлычками накормим».